Глава 10. Неандертальский и иродизианский человек. 50 или 60 тысяч лет тому назад, как раз перед окончанием 4 ледникового периода, на Земле обитало существо, настолько похожее на человека, что сохранившиеся остатки его еще несколько лет тому назад считались человеческими. Сохранились черепа, кости и большое количество крупных орудий, созданных и употреблявшихся им. Это существо умело пользоваться огнем, оно укрывалось от холода в пещерах. По всей вероятности, оно грубо обрабатывало кожи животных, употребляя их для одежды. У него, как и у человека, правая рука была более развита, чем левая. но ну, а теперь этнологи говорят нам, что эти существа не были людьми. Они принадлежали к другому виду того же рода. У них были тяжелые выдвинутые вперед челюсти, очень низкие лбы и крупные надбровные выпуклости над глазами. Большие пальцы на руках не были расположены так, как у людей, то есть не давали им возможности охватывать предметы. Шея их не позволяла им не поворачивать голову, не поднимать ее к небу. По всей вероятности, они передвигались, опустив голову и выдвинув ее вперед. Челюсти их, лишенные всякого подбородка, напоминают челюсть, найденную в Гейдельберге и определенно не похожи на человеческие челюсти. Строение их зубов также очень отличается от человеческих зубов. Задние коренные зубы более сложной структуры, нежели наши. Более, а не менее сложной. У них не было также ясно выраженных клыков, присущих обыкновенному человеку. Объем их черепа вполне соответствовал черепу человека, но мозг их был больше в своей задней части и меньше в своей передней части, чем человеческий. Умственные способности их были иначе устроены, чем у человека. Они не были предками человеческого рода. Они стояли в разных плоскостях с человеческим родом. Черепа и кости вымершей породы человека были найдены, между прочим, также в неандертали. И отсюда эти странные человеческие прототипы получили прозвище неандертальского человека или неандертальца. В Европе они должны были существовать в течение столетия может быть и тысячелетий. В то время климат и география нашей Земли очень отличались от теперешних. Например, вся Европа от Темзы до Средней Германии и России была покрыта льдом. Великобритания еще не отделялась каналом от Франции. Средиземное и Красное моря представляли большие долины, в низинах которых, быть может, образовывалась целая цепь озер и громадное внутреннее море занимало все пространство от теперешнего Черного моря через весь юг России до глубины Центральной Азии. Испания и вся часть Европы, не покрытая льдом, состояла из голых возвышенных плоскогорий с климатом суровия Лабрадорского. Только начиная с Северной Африки климат становился более умеренным. По холодным степям Южной Европы с их бедной полярной растительностью странствовали такие выносливые существа, как, например, косматый мамонт, косматый носорог, громадные валы и северные олени, которые, по всей вероятности, следовали за растительностью, весной на север, осенью на юг. Такова была картина, среди которой бродил неандертальский человек, питаясь мелкой дичью, плодами, ягодами и кореньями. По всей вероятности, он был вегетарианцем и пережевывал ветви и коренья. Его ровные, хорошо развитые зубы указывают на почти исключительно вегетарианское питание. Но в его пещерах находили также длинные кости крупных животных, расщепленные, очевидно, с целью достать из них костный мозг. Орудия, которыми он обладал, вряд ли могли оказывать ему большие услуги в открытом бою с крупными животными, но предполагает, что он нападал на них с копьем у трудных для них переправ через реки и даже сооружал для них западни. Быть может, он следовал за стадами, питаясь теми животными, которые убивали друг друга при драке, и может быть также, что он исполнял роль шакала при тигре с саблеобразными клыками. Возможно, что эти существа во времена суровых испытаний ледникового периода начали нападать на животных, тогда как до того, в течение долгих веков, они приспособлялись к вегетарианскому питанию. Нам трудно себе представить, на что был похож неандертальский человек. Быть может, он был густо обросший волосами и очень мало походил на человека. Сомнительно даже, чтобы он держался прямо на двух ногах. Может быть, он опирался не только на ноги, но и на кисти рук. Вероятно, он жил в одиночестве или небольшими семьями. Строение его челюсти заставляет нас заключить, что он был не способен говорить в том смысле, в каком мы понимаем речь. В течение тысячелетия неандертальцы были высшим типом животного, когда-либо существовавшего на европейском материке. А затем, 30 или 35 тысяч лет назад, по мере смягчения климата, другая раса родственных существ, более развитая умственно, более сведущая, обладающая даром слова и умеющая совместно действовать, пришла с юга и заполонила мир неандертальца. Они вытеснили неандертальцев из их пещер и насиженных логовищ. Они охотились за той же пищей. По всей вероятности, они воевали со своими косматыми предшественниками и уничтожили их. Эти пришельцы с юга или востока, нам еще неизвестно достаточно точно место их происхождения, которые понемногу совершенно уничтожили неандертальцев, были одного рода с нами. Мы кость от кости и кровь от крови их. И они-то и были первые настоящие люди. Их черепа и большие пальцы, шеи и губы были анатомически во всем сходны с нашими. В пещере кро Кроманьона и в другой, в Гримальде, было найдено большое количество их скелетов, Это самые ранние действительно человеческие остатки, известные до сих пор. Таким образом, наша раса впервые вписывает свое имя в летопись искал и начинается история человечества. Мир понемногу становился более похожим на современный, хотя климат был еще очень суров. Глитчеры ледникового периода исчезали из Европы. По мере того, как трава стала более обильно покрывать степи, олени Франции и Испании уступили место большим табунам лошадей. Мамонт все реже и реже появляется в Южной Европе и, наконец, совершенно отодвигается на север. Нам известно, откуда произошел истинный человек. Но летом 1921 года чрезвычайно интересный череп был найден на горе Брокен в Южной Африке. Этот череп является остатком какого-то третьего типа человека. Это нечто среднее между неандертальцем и человеческим существом. Череп указывает на присутствие мозга большего спереди и меньшего в своей задней половине, чем у неандертальского человека. Череп помещается на спинном хребте, совсем прямо как у человека. Зубы и кости также сходны с человеческими. Но лицо должно было представлять нечто обезьяноподобное, с громадными надбровными дугами и выпуклостью посередине черепа. Существо это было действительно человеком, но с неандертальским обезьяноподобным лицом. Этот радизианский человек, очевидно, еще ближе стоит к нашему человеку, нежели неандертальский. Череп радизианского человека, по всей вероятности, является останком второго известного нам типа из целой серии получеловеческих пород, живших на Земле в течение громадного промежутка времени между началом ледникового периода и появлением их общего наследника, настоящего человека, который, вероятно, их и уничтожил. Родизианский череп принадлежит, быть может, не такой уж глубокой древности. До настоящего момента, момента издания этой книги, точное определение отдаленности этой эпохи еще не установлено. Возможно даже, что это получеловеческое существо сохранилось в Южной Африке до времен совсем не столь отдаленных.